А почему спрашивается, его не взять на месяц позже в обстановке, когда риск, что немцы прорвутся сейчас после Котельникова, практически исключен? Почему так прекрасно начав и развив операцию, вдруг потерять выдержку в момент Когда стало спокойно переморить их там у себя в тылу, как клопов малыми силами, а освободившиеся армии, возможно, короткий срок пополнить и передислоцировать в резерв тем фронтам, которые сейчас будут решать все дальнейшее. Вот что мне покоя не дает все эти дни. А положение мое непрочное, потому что сил не хватило или Не выдавите из себя раскаяния за свои предложения или не проявить восторг перед теми, что приняты вместо моих. Теперь планирую то, что приказано, и Бога молю, чтобы вы там в Сталинграде за одну неделю все начали и кончили и поскорей освободились. Сделаете, а? Иван Алексеевич сказал это улыбнувшись, На улыбку у него вышла горькая в голосе слышалась мольба, обращенная не к Серпилену, а куда-то выше, к самой военной судьбе, которая он просил обернуться лицом к нам и спиной к немцам. Откровенно говоря, для меня все это неожиданно, сказал Серпилин. У него сейчас просто не умещалось в голове, что штурм Сталинграда можно вдруг взять и отложить то есть даже не отложить, а просто отменить, потому что в конце-то концов речь шла именно об этом. Подожди. Как же так? Начал было он, но Иван Алексеевич прервал его. Вот именно, как же так? Ну и забудь все, что я сказал. Для того и сказано, чтоб умерла. Тем более, что вопрос, кто прав, практически уже в прошлом. А мои переживания никому не интересны. Если хочешь знать, Теперь сам желаю, надеюсь оказаться неправым. Мечтаю иметь возможность расписаться в своей ошибке. А из души не могу выбить боязнь, что пройдет время, и хоть дело покажет, был прав. Иногда утром ляжешь, устал, а не спишь, не спишь и думаешь, сколько же в самом деле приходится сдерживаться нашему брату военному человеку. Тяжела наша профессия а на том месте, где сейчас сижу, тяжела через меру. Уйди. Уйди, усмехнулся Иван Алексеевич. Легко сказать, сам знаешь. На войне не только тогда руки ноги отрывают, когда рубеж берешь, но и когда с рубежа отходишь. А мне с моего нынешнего кресла отходить тоже надо момент выбрать, чтобы отойти с руками и с ногами. Я еще воевать хочу. Не быть до конца войны где-нибудь в заштатном округе отставной козы барабанщиком. В общем, два звонка уже было, жду третьего. Вдруг сказал Иван Алексеевич. На этот раз сказал без горечи, даже с каким-то веселым вызовом судьбе, за которым чувствовалась душевная сила. Даже если ты и не прав, подумал Серпилин. В рассуждениях Ивана Алексеевича, если принять их исходную точку, была своя, казавшаяся железной логика. И Серпилин не брал на себя со своих позиций командира дивизии самоуверенно по-первому впечатлению решать, Кто же все таки прав в этом касавшемся целых фронтов споре? Наверное, одном из многих, которые возникают и кипят в ставке, чтобы бесследно умереть в час окончательного решения чувствовал только одно. Если бы вдруг завтра отменили уже готовящиеся наступления, в душе не смог бы согласиться с этим. Слишком страстно и нетерпеливо ждал возможности скорее покончить с немцами там, в Сталинграде. Ждал, как и все другие на их Донском фронте, сверху и донизу. И чувствуя это, знал, что его чувстве тоже есть своя правда, и, может быть, с ней с этой правдой и посчитались, когда отвергли предложение Ивана Алексеевича. Подумал об этом, но вслух ничего не сказал, промолчал. Но, да, собственно говоря, Иван Алексеевич и не спрашивал точки зрения Серпилина, а просто вдруг прорвало. В первый раз за войну прорвало, потому что подошла такая минута, и в эту минуту рядом оказался человек, о котором за четверть века дружбы твердо знаешь, что все твои слова в него как в могилу. Но было в памяти и такое, что не скажешь никому. Потому что и сам до конца не знаешь, Как с этим быть? Да, Сталин это Сталин, и этим все сказано. Хотя ты знаешь о нем больше многих других, знаешь и то, что было перед войной, и то, что было в начале войны, знаешь и такое, что не лезет ни в какие ворота. В том, что он великий, колебалось что-то в душе в начале войны, а потом опять утвердилось нет. В этом ты сейчас опять не сомневаешься, а в том, что он страшный, Это ведь тоже тебе известно, и лучше, чем многим. И каждый раз, когда идёшь к нему на доклад, знаешь, что рука у него не дрогнет ни перед чем. И где кончается железная воля и где начинается непостижимое упрямство, стоящее десятков тысяч жизней и целых кладбищ загубленной техники, не всегда сразу поймешь. Да, слушает, рассматривает и одобряет планы, принимает во внимание, не отмахивается от советов и донесений, как тогда перед началом войны. Но это все до какой-то минуты, а потом последнее слово за ним. И слово это иногда единственное верное решение, а иногда вдруг рассудку вопреки, наперекор стихиям, и никто никакими доводами уже не заставит передумать. А вся тяжесть положения в том, что оно это его последнее слово. все равно всегда правильно, даже когда оно неправильно, и останется правильным, и виноватые в неудачах найдутся. Должны же они каждый раз находиться если он всегда прав. А в то же время в его непререкаемом авторитете, даже просто в самом его имени неимоверная сила. Как-то уж так с годами вышло, что все, во что верим, в партию, в армию, в самих себя, все, как жилы в трос заплетено в это имя. И на этом тросе тянем всю тяжесть войны всем выбивающимся из сил народом тянем а имя на всех одно сталин ладно пусть так но хотя бы при этом думать о нем, как другие зная только одно что великий и не зная всего прочего того что лучше б не знать А иногда ведь не можешь отделаться от чувства, что знаешь еще не все, далеко не все. А что делать? Нечего и спрашивать, надо делать свое дело. раз ты коммунист и солдат. Надо на своем месте долбить и долбить свою правду и честно докладывать чужую. И её тоже долбить каждый раз до предела возможного. А что больше придумаешь? Тебя и на это то не всегда хватает. Да не так-то оно безопасно, по правде сказать. Не такой уж ты трус, морда-то себя зря плевать тоже незачем. зачем. Иван Алексеевич долго и тяжело молчал, так глубоко отдавшись чему-то своему, и очень далекому от Серпирина, что тот почувствовал это и, не желая мешать ему, тоже молчал. Иван Алексеевич жил среди величин другого масштаба, чем те, среди которых жил командир дивизии Серпилин. И Серпилину очень хотелось воспользоваться редкой возможностью и спросить Ивана Алексеевича о предстоящем размахе операций, о том, как он оценивает силы немцев и какие, по его мнению, перспективы зимней кампании в масштабе всех фронтов. Но как бы не хотелось спросить об этом, Серпинин слишком хорошо знал черту, которой не имеет права перейти даже самая беспредельная дружба, черту, за которой на войне не спрашивают и не отвечают. И он перешел эту черту только мысленно. И вместо всего, о чем хотелось спросить, спросил только: "Часто докладывать ходишь?" "Сейчас да." Те, что повыше меня, все разъехались, представителями ставки. «Чутье у него страшное. Помолчав, добавил Иван Алексеевич: "Иногда понимаешь, что все равно безнадежно говорить ему свое мнение, стоишь и молчишь. А он смотрит на тебя и чувствует твое отрицательное отношение к тому, что он предложил. Может быть, поедет под Сталинград, «Все же, наверное, ему будет интересно, сказал Серпинин, тем более знакомые места.